Глава 11 Подготовка. Попрощавшись с друзьями, мы с Наташей остались вдвоем. Конечно, если не считать Миране, которая за прошедшее время немного присмирела и перестала выплескивать на жену потоки ругани и бессмысленных требований. У нас есть несколько дней, чтобы определиться с планом действий, пока Фиоланель отводит остальных в столицу эльфов. Как ни старалась девчонка, но уговорить Наташу остаться с остальными не смогла. Она прекрасно понимала, какие невероятные возможности откроются перед кланом утренней росы, будь в их составе хоть и временно маг жизни. Но жена осталась непреклонной. Других волшебников этой специализации в нашем распоряжении не оказалось, и эльфийке пришлось довольствоваться тем, что есть». Соня и Леша стали магами воздуха, а Женя с Мишей тяготели к земле. Как и в Альфе, огонь оказался довольно редкой стихией, для управления которой нужно было иметь определенный склад характера. Вспоминая себя прошлого, еще до всей этой истории со старшими, не могу найти в себе что-то особенное. Я был обычным парнем, со своими слабостями, неуверенный в себе, порой замкнутый, порой ленивый. Но факт остается фактом. Стихия по какой-то причине выбрала именно меня. Весь прошлый день ребята осваивали магическое искусство. Воздушники научились создавать щит, уплотняя воздух вокруг нужного объекта. И после некоторых экспериментов нам стало понятно, почему император запретил создавать боевые артефакты. Щиты были бесполезны против магии. любое заклинание пробивало защиту как будто ее и нет но для стрел фиоланель незаметный обычному глазу магический барьер оказался непреодолимым препятствием а вот мои усовершенствованные глаза титана его видели произошло это не сразу поначалу я как и все остальные просто наблюдал как стрелы эльфийки отскакивают от небольшой пирамиды камней на которую мы положили малый накопитель с внедренным в него заклинанием щита. А потом я подумал, если мне удается разглядеть стихийные источники, то, возможно, смогу увидеть и магию, заключенную в артефакты. Перебрав все доступные режимы зрения, ничего не добился. И тогда начал пробовать концентрироваться на артефакте. Результатом моих стараний стал вот такой системный лог. Вы освоили навык «Магическое зрение». Магическое зрение уровень 1. Минимальные требования. Восприятие 15. Для перехода на второй уровень требуется восприятие 18. Боевой опыт 1500. Созидательный опыт 300. Навык, позволяющий увидеть любую составляющую первозданной энергии. В данный момент ваши глаза могут выдержать восприятие 5 минут активации навыка. Восстановление занимает 30 регенерации минут. После активации я разглядел голубоватую пленку вокруг сооруженной нами пирамидки камней. И чем ближе я к ней подходил, тем ярче она становилась. Из этого я сделал простой вывод, что на низком уровне навыка от расстояния многое зависит. Также я увидел разноцветные свечения накопителей энергии, которые были у меня в мешочке, и на элементах брони друзей. Но не это оказалось самым интересным. Я получил возможность видеть ауры. Обретенный навык открывал массу полезнейших возможностей. Теперь я смогу отличить мага от обычного человека, ведь сравнив ауры друзей, обладающих способностью управлять стихийной энергией, и эльфийки, заметил колоссальное различие. Аура мага была намного более насыщенной, и в ней преобладал цвет родной стихии. У обычных разумных она была тусклая, в основном серая. «У меня пока еще мало данных, но когда мы попадем в Империю, можно будет собрать более точные сведения». А вот моя аура существенно отличалась, переливаясь всеми цветами радуги. Когда я в первый раз ее увидел, то сразу вспомнил радужный тоннель, сопровождавший каждый вход в Альфу, и в очередной раз задумался, а игра ли это была на самом деле?» Теперь, когда я знаю немного больше об устройстве Вселенной, в голову закрадываются мысли, а не могли ли старшие, не понимая принципов управления первозданной энергией, случайно создать устройство, позволяющее перемещаться в другие галактики? Ведь Творец созидает уже сотни миллиардов лет, и в разных концах Вселенной могут быть совершенно разные законы, как физические, так и мироустройства. «Могу ли я допустить, что капсула переносила нас в другую галактику, где есть возможность воскресать после смерти, зная то, что я знаю сейчас?» «О да, совершенно точно могу!» Осталось только повысить уровень личного совершенствования и выяснить это наверняка. Во время своих экспериментов маги Земли получали очень полезный навык – чувство металлов. а немного позже научились извлекать даже мельчайшие крупицы металла из каменной породы. Все это требовало большого количества маны, но, несомненно, того стоило. Магически укрепленная сталь обладала потрясающей прочностью, и ее практически невозможно сломать. Жене с Мишей предстоит много работы. Впрочем, как и всем остальным, «Пять магов — это слишком мало для обеспечения безопасности огромного поселения эльфов», по словам Фиала Наэль, насчитывающего более 500 тысяч разумных. «Какие у нас планы?» — отвлекла меня от воспоминаний Наташа. «Пока не вернется наша проводница, будем совершенствоваться в магическом искусстве. Я хочу попробовать улучшить защитный артефакт. «Нам будут противостоять опытные маги и иметь средства защиты жизненно необходимо». «Есть идеи, как это сделать?» – заинтересованно спросила жена. «Да, я ведь единственный мультистихийный маг. Нужно попробовать скомбинировать энергию различных типов и посмотреть, что из этого получится». «А мне что делать?» Попробуй создать артефакты регенерации. Если враги пробьют защиту, то ускоренное восстановление будет очень кстати. Мы взялись за работу. Заполнив свой источник разными видами стихийной энергии, принялся за свое любимое занятие – эксперименты. Для начала поместил в небольшой самоцвет уже изученные заклинания воздушного щита и попытался вплести в него стихию огня, чтобы получить защиту от самого страшного оружия магов. Результатом такого действия стал кристаллический порошок, осыпавшийся на зеленый газон. Камушек не выдержал такой нагрузки. Сломав еще два самоцвета, я понял, что явно делаю что-то не так. и решил зайти с другой стороны. Алмаз не выдерживает нагрузки и разрушается, когда я интегрирую вторую стихию. Но что, если я сплету стихии воедино вне накопителя и лишь потом затолкаю всю эту магическую конструкцию в самоцвет? Сказано – сделано. На всякий случай активировав магическое зрение, усилием воли подвесил перед глазами заклинание воздушного щита И начал потихоньку вплетать в него стихию огня. «У меня получилось», — пискнула где-то в стороне Наташа. Я отвлекся, концентрация сбилась. Раздался громкий хлопок, и мои волосы опалило огнем, а по пещере разнесся неприятный запах. «Упс», — с улыбкой глядя на мое лицо, полностью лишенная бровей, проговорила жена. «Сейчас мы это поправим. Как раз есть возможность проверить заклинание регенерации». Наташа взмахнула руками, и перед глазами появилось сообщение от системы. «На вас наложен положительный эффект. Регенерация плюс 100%. Длительность 10 минут». Быстренько наколдовав зеркало путем замораживания небольшого количества воды, я с удивлением наблюдал, как волосы начинают отрастать прямо на глазах. Поначалу это было увлекательно, но когда их длина стала слишком большой, я занервничал. «Стоп! Хорош! Останови это!» С мольбой в голосе попросил я жену, которую очень развеселил мой вид, и пещеру заполнил ее мелодичный смех. Сквозь проступившие слезы она все же махнула рукой, и иконка Баффа исчезла. Потратив некоторое время на то, чтобы привести меня в порядок, мы задумались, как оптимизировать созданное ею заклинание. Наташа предложила внедрить в конечную конструкцию артефакта мыслеобраз некоего активатора, который будет запускать и прекращать процесс регенерации по желанию владельца. Но я сразу отмёл такое предложение. Если рана будет слишком серьезной и человек потеряет сознание, то такой артефакт окажется бесполезным. У меня родилась идея более эффективной конструкции, но для этого требуется мое участие. Немного потренировавшись, научился делать слепок ауры, она послужит эталоном для будущего артефакта. Я заметил, что все изменения тела отражаются на ауре. Во время тренировок у друзей случались небольшие травмы, но после того, как Наташа их излечивала, аура становилась прежней. Именно благодаря этому свойству и родилась идея использовать ауру в качестве маркера целостности тела. Регенерация будет включаться при малейших изменениях и прекращать свою работу, как только аура вернется к эталонному состоянию. Самым сложным оказалось внедрить ауру в заклинание, созданное другим человеком. Я, конечно, мог попробовать проделать все это и сам, но у жены явно получается работать с магией жизни намного более эффективно. Предрасположенность рулит. После нескольких срывов каста нам все же удалось провернуть задуманное, и в нашем распоряжении оказался небольшой самоцвет, горящий насыщенно золотым светом. «Созидательный опыт плюс 10», — отреагировала на наше совместное старание система. Для проверки достал кинжал и сделал небольшой разрез на руке. На периферии зрения тут же загорелась иконка бафа, и кожа практически моментально срослась. Энергии было израсходовано мало, меньше единицы маны. Отлично! «Идеально!» — высказал я свой вердикт, напряженно ожидающий моей реакции Наташи. «Кир, а зачем нам регенерация? Можно же по такому же принципу внедрить в артефакт исцеляющее заклинание. Так будет намного эффективней!» «А какой расход маны у лечилки и регенерации?» — немного подумав, спросил я. «Ой, и верно. На малое исцеление нужно потратить минимум 20 маны, а в артефакте, скорее всего, больше. Они требуют повышенный расход энергии». «Именно, да, и реагировать такой артефакт будет на каждую царапину, расходуя свой резерв». Не напасешься магической энергии, а регенерация заберет столько, сколько нужно. Хотя иметь при себе артефакт исцеления по требованию тоже нужно. Займемся этим перед отправлением в империю. Лучше сделать это возле источника, все равно придется туда наведаться. Экономить не стоит, потратим накопитель как минимум на 1000 единиц. Закончив с регенерацией, я продолжил эксперимент по созданию магического щита. Теперь, когда Наташа меня не отвлекает, я смог удержать концентрацию и объединить две стихии. Удерживать эту конструкцию было достаточно проблематично, и мысленным посылом я загнал ее в небольшой самоцвет. Алмаз выдержал, но с большим трудом. Усиленное зрение подсказало, что на нем появилось множество микротрещин, но для первого раза сойдет. Мне прилетело аж 15 единиц мирного опыта, а система неожиданно наградила новым навыком. Вы освоили профессиональный навык «Артефактор». Артефактор уровень 1. Минимальные требования. Интеллект 18. Восприятие 15. Восприятие 15. Для перехода на второй уровень требуется интеллект 25, восприятие 18, боевой опыт 5000, созидательный опыт 800. Навык, позволяющий оптимизировать расход магической энергии и создавать стабильно работающие артефакты, плюс 10% к шансу успешно создать артефакт, плюс 10% к шансу уменьшить расход маны готового артефакта. малый артефакт комбинированного щита емкость 100 единиц защита от физических атак 10 единиц за удар защита от магических атак число маны потраченное на создание заклинания умноженное на 3 кристаллическая решетка самоцвета повреждена артефакт нестабилен ага Значит, достаточно было объединить всего две стихии, чтобы получить артефакт, способный уберечь от магических атак. Коэффициент поглощения урона, конечно, грабительский, но я же только учусь. Я уверен, что существует много тонкостей, и когда я наберусь побольше опыта, получится создать более качественный продукт. Да и алмазы с маленькой энергоемкостью явно не подходят для этих целей. «Нужно будет попробовать поработать со средними». «Интересно, а другие маги додумались, что можно комбинировать стихии?» «Скорее всего, да. И у высших чинов магическая защита наверняка имеется. Нужно учитывать это в своих планах». Я попытался добавить в созданную комбинацию третью стихию, но ничего не добился. Каст постоянно срывался, мне не хватало концентрации удерживать сразу три кардинально отличающихся друг от друга стихии. При попытке совместить воздушный щит со стихиями Земли, воды или смерти, ничего не происходило. В смысле, ничего полезного. Иллюминация срыва каста каждый раз была впечатляющей, и если бы я предусмотрительно не устраивал эксперименты подальше от нас... то без травм различной степени тяжести точно бы не обошлось. Проверить работоспособность щита решили на улице, во избежание несчастных случаев, так сказать. Тестовый артефакт выдержал три магических удара простыми заклинаниями разных стихий, а потом осыпался алмазной крошкой. «Это так не напасешься самоцветов», — мелькнула в голове тревожная мысль. В Империи достать алмазы большой емкости будет крайне трудно. Хорошо, что друзья оставили практически весь запас нам. Эльфы обеспечат их всеми нужными материалами для работы. Каждая активация магического щита сопровождалась появлением заметной глазу оранжевой полусферы в том месте, где заклинание должно было поразить тестовую мишень. Заклинание рикошетило от защиты в произвольную сторону, без потери поражающей способности. Это мне сразу не понравилось. Если рядом будут находиться люди, то их может зацепить вражеская магия. И тут у меня в голове появилась гениальная идея. А может удастся настроить защитный артефакт на поглощение входящей энергии? Я ведь способен оперировать любой стихией, а значит... Теоретически способен впитать любое вражеское заклинание. Но на практике все оказалось намного сложнее. Готовое заклинание отличалось от чистой энергии, и поглотить ее не получалось, да и маленькие самоцветы не могли выдержать присутствие более двух стихий одновременно. А экспериментировать над средними и большими не хотелось. Уж слишком ценные они были. Поэтому, оставив зарубку в памяти, отложил этот проект на будущее. Отдельного упоминания стоит, не побоюсь этого слова, революционная система интеллектуальной активации защиты, которую я внедрил в изготовленный артефакт. Если маги могут включать артефакты силой мысли, то обычным людям, эльфам и всем остальным требуется телесный контакт с накопителем. Только дотронувшись до него, можно заставить его работать. Скорее всего, именно поэтому самоцветы и располагаются на броне, чтобы в любой момент воин смог активировать встроенные в алмазы заклинания. Но я пошел намного дальше. Совместив две стихии, я получил куда более мощную защиту, и мне удалось интегрировать систему реагирования на опасность. Выпущенные стрела — пуля, заклинания или даже удар мечом, создают определенные воздушные колебания, и артефакт, улавливая их, выдает защитный импульс. То есть, по сути, артефакт сработает даже в том случае, если ты не ожидаешь атаки. Если раньше требовалось ходить с постоянно активированным артефактом, который даже в пассивном режиме сжирал довольно много магической силы, то теперь можно существенно экономить ману. Я же говорю, гениально. Следующим важным шагом в обеспечении нашего безопасного передвижения по империи является маскировка. Нужно освоить заклинание невидимости, которое относится к воздушной стихии. Как я знаю из рассказов Трандиваэля, такая маскировка не идеальна. При должном внимании можно уловить некоторые искажения воздуха, но сделать это невероятно трудно. А если вдобавок ко всему разведчик хорошо обучен бесшумному передвижению, то выявить такого врага практически невозможно. Во время работы я стал все чаще замечать, что стихии слушаются моих приказов не одинаково. Родной огонь как будто понимает меня с полуслова и стремится выполнить любой приказ, а другие стихии заметно сопротивляются моей воле. Особенно магия смерти. Заставить эту стихию подчиниться стоит неимоверных усилий. После нескольких попыток я решил притормозить и не стараться охватить все сразу. Воздушная стихия подчиняется довольно неплохо, и сконструировать магический конструкт, создающий искажение воздуха вокруг накопителя и скрывающий объект от посторонних глаз, удалось довольно быстро. Добавив в конструкцию свой и Наташин аурные маркеры, настроил активацию мысленным приказом. Теперь никто, кроме нас, не сможет воспользоваться этим артефактом. Я решил проделывать это с каждым своим изделием, особенно с боевыми артефактами. Нужно будет снабдить рядовых членов клана такими индивидуальными артефактами, чтобы в том случае, если они попадут не в те руки, ими нельзя было воспользоваться. Созидательный опыт лился рекой и вскоре по своему значению перегнал боевой. Так не годится. Я ведь выбрал боевой путь развития, нужно отправляться на охоту. Тем более, что запасы еды подходят к концу. А по словам Фиолана Эль, путь нам предстоит не близкий. До границы леса добирались около недели. И мне, наконец, стало понятно, почему этот мир считается настолько опасным. Оказывается, относительно спокойно было только в окрестностях столицы. Эльфы обжили тот район очень давно и существенно сократили поголовье местной живности. А в отдаленных участках хищное зверье расплодилось и не проходило и часа, чтобы на нас не совершил нападение какой-нибудь лесной обитатель. Фиала Наэль не позволили в одиночку сопровождать нас до границы леса, и она явилась с отрядом гвардейцев, представленных к ней отцом, чему девушка, честно сказать, была не очень рада. Но Трандива Аэль не спрашивал ее мнения, и молодой эльфийке не оставалось ничего, как смириться и продолжить поход, тем более что возвращаться домой им предстоит без нашей помощи, что существенно усложнит их передвижение. Мы двигались плотной группой, и я всегда заблаговременно предупреждал о готовящемся нападении. За время похода я привык быть постоянно на чеку и использовать различные виды зрения, отчего уже через пять дней к восприятию прибавилась долгожданная единичка. А к концу похода апнулась и выносливость. Шкала боевого опыта существенно пополнилась и теперь достигала значения 3545, а карма прокачалась на 68 единиц. Я вывел некоторую закономерность. Карму начисляли всегда, когда звери нападали первыми, либо я целенаправленно выслеживал добычу во время охоты. Я специально взял эту обязанность на себя, чтобы прокачать навыки. Объяснение системы всегда было одним и тем же – за обеспечение безопасности группы союзников или обеспечение союзников пропитанием. После того, как я превратил два самых больших алмаза в артефакты, способные защитить нас с Наташей от любой атаки, будь то обычная стрела или фаербол, я больше не видел смысла идти в империю облаченными в доспехи. Это слишком нас демаскирует, а так, проезжающему мимо патрулю, не будет дела до путешествующих по дороге крестьян. Но бросать столь ценные вещи очень не хотелось, поэтому во время ночных остановок я работал над созданием пространственного кармана. Идея обзавестись инвентарем, куда можно складывать ненужные в данный момент вещи, родилась уже давно – Но руки для ее воплощения в жизнь дошли только сейчас. Загвоздка заключалась в том, что магия пространства не входит в раздел стихийной И с какой стороны подступиться к проблеме, я не представлял. Попробовав несколько вариантов, натыкался на стандартную отговорку системы про недостаточный уровень личного совершенствования. И тогда в голову пришла другая идея. Зачерпнув немного магии земли из источника, я пожелал максимально сократить расстояние между атомами металла, из которых состоит нагрудник. Если я не могу поместить нагрудник в пространственный карман, то, возможно, получится его уменьшить до таких размеров, что он спокойно поместится в заплечную сумку. Как ни странно, но сработало. Прямо у меня на глазах доспех ужался до такого состояния, что стал спокойно помещаться на ладони моей руки, не сильно выходя за ее габариты. Вес нагрудника, правда, остался прежним, но зато его можно было спокойно спрятать. Весь процесс стоил мне всего пять единиц маны. Столько же потребуется на то, чтобы изделие магов-кузнецов приняло свой обычный вид». Проделав такую же манипуляцию с остальной экипировкой, убрал все в заплечный мешок. К исходу седьмого дня пути я почувствовал запах дыма и понял, что-то случилось. Подтверждением моих слов стали две стрелы, выпущенные по нам с Наташей и с успехом отраженные защитными артефактами. «Самое интересное, что по нам стреляли с довольно приличного расстояния, раз тепловое зрение не засекало врагов в радиусе 20 метров. И это в лесу, где очень сложно сделать меткий выстрел из-за обилия всевозможных препятствий». «Ви, инвиз», — коротко скомандовал я и активизировал артефакт «Вскрыто». «Жена пропала из вида через мгновение после меня». Умница быстро среагировала. Уже готовый сорваться с места и жестоко наказать тех, кто покусился на наши жизни, услышал громкий крик фиаланаэль и остановился. «Всем успокоиться. Это союзники. Именем вождя приказываю старшему офицеру пограничной стражи немедленно предстать передо мной с докладом». «Любая попытка атаковать наших спутников будет приравнена к предательству клана утренней росы». Как ни странно, ее услышали. Уже через несколько секунд среди деревьев появилась тепловая отметка, быстро приближающаяся к нам. Разглядеть эльфа обычными глазами удалось лишь тогда, когда он приблизился практически вплотную. Можно, конечно, списать такую незаметность эльфийского воина на сумерки. Но это будет глупостью. Мастерство маскировки пограничников находится на очень высоком уровне. Экипировка эльфа находилась в плачевном состоянии. Кожа лица обожжена в нескольких местах. Воин, прихрамывая на одну ногу, подошел к эльфийке и, вытянувшись струной, отчеканил. «Старший сержант восьмого отделения!» «По вашему приказанию прибыл», — отчитался ей офицер. Я слышал, что он называл другие военные термины, свойственные народу эльфов. Но система автоматически подстраивала перевод под привычное мне понятие за что мысленно сказал ей большое спасибо. «Вам не доводили приказ моего отца, сержант?» Очень властно, чего я никак не ожидал от юной девчонки, проговорила Фиоланаэль. «Доводили». скрипя зубами, ответил опытный вояка. Ему явно не понравилось отчитываться перед юной пигалицей. Сработали инстинкты. Видишь человека, стреляешь. А потом уж разбираешься, что к чему. Придётся менять свои привычки, спокойно проговорил я, дезактивировав режим невидимости в метре от Эльфа. Тот не смог сохранить спокойствие и дернулся в сторону, не ожидая, что я нахожусь совсем рядом. «Еще раз ты или твои подчиненные атакуют меня или мою жену, будут последствия». Карма плюс один. «Ты смеешь мне угрожать, человек? Твои соплеменники недавно вырезали почти всю нашу пограничную заставу. Чувствуете дым? Это горит приграничный участок леса, где она располагалась». «Больше двухсот моих подчиненных погибли сегодня!» «Да, я готов разорвать любого человека, невзирая на последствия!» «Я не человек!» Выделяя каждое слово голосом, ответил я и заметил, как бывалый сержант отшатнулся от меня, а на его лице застыла маска испуга. «Демон!» Еле слышно прошептали его губы, но модифицированный слух позволил мне расслышать произнесенное им слово. Скорее всего, мои глаза вновь полыхнули багрянцем, когда я услышал про бессмысленные смерти в этой бессмысленной войне, что смогло напугать даже закаленного многими битвами ветерана. «Я не человек», — вновь повторил я, — «но и не демон. Я титан». И я не враг народу эльфов, как и мой клан Стражи Земли. — Что свели Анаэлем? — очень испуганно спросила девчонка, с которой разом слетел весь налет властности. — Ваш старший брат был пленен. Мы ничего не успели сделать, — с неимоверной болью в голосе ответил сержант. Лицо Фиала Анаэль побледнело. Она повернулась ко мне и решительно произнесла. — Кирилл. Я отправляюсь в империю с вами.